Так ты расскажешь? Расскажу как-нибудь. Только я не все помню, путаюсь. Сам понимаю, сколько времени прошло. <смех> и как будто не я там был. Но главное это помнишь? Главное. Главное, пожалуй, помню. Все уснули. Глебов держался дольше всех. Он ходил к ведру за водой. Ковш брякало, железо слишком часто. И я понял, что... Аля умирает, раненым нельзя пить, Глебов ее поил. Он знал, что все бесполезно, ее не спасти, и пусть она умрет здесь, в тепле, в покое, среди своих. Это было очень странное чувство, ждать, пока кто-то умрет. Старуха опять пришла, Я слышал ее мягкие шаги, под ними поскрипывали половицы, а от голодного дыхания запотевали и покрывались морозными пупырышками стекла. Аля пыталась рассказать что-то. Глебов отвечал ей шепотом. Я хотел встать и подойти, подержать ее за руку, но, конечно, испугался. Схватит за руку и скажет про Ковальца или про Шурика. позовет его или примет меня за него. И я не выдержу и заору. Я повернулся на бок и стал смотреть в окно. На подоконнике между рамами лежали двухлые мухи. Пробовал натянуть поглубже шапку, но Алькин голос пробирался от нее. мы пошли туда туда к реке к телегам мальчик маленький мальчик заболел заболел с желтыми ногтями водой чайная вода и рыбы а мы Туда пошли с папкой за яйцами, И я потом Ах, чешую не могла с пальцев смыть. Она блестела до сих пор, блестит. Я чувствовал страх, тяжелый, как пуля. Не отпускал, сидел, распуская под кожей колючую проволоку. Аля вздыхала, хлюпала носом и повторяла. Про мальчика Шуру, который упал с калитки и сломал ногу. Кости срослись неправильно, и он не смог ходить, а потом все-таки смог, но хромал. А когда они пришли, то выстрелили ему в голову и бросили в реку. И по воде плыла чешуя мальчик Шура. Мальчик маленький. Аля говорила, я засыпал, чтобы проснуться через минуту и увидеть... Луну за окном, ползущую справа налево, Аля говорила. И чтобы не слышать ее, я кусал руку, отчего кровь сильно шумела в ушах, ненадолго перекрывая посторонние звуки. Ночь не кончалась, скрипели натруженные за день половицы, что-то деловито возилось за печкой, а в самой печке позвякивали остывающие чугуны. Глеб удавился кашлем. Пропели остальные. Щенников смеялся во сне. Я, наверное, тоже уснул. У меня сразу сдернули с лавки, уронили на пол. Я поднялся и сразу понял, что плохо. Суетливо и молча одевались мужики. Уже не стесняясь, кашлял Глебов. Щенников раздавал патроны. Рядом с ним у стены стоял пулемет. Саныч сидел рядом с Алькой. Он был уже одет, и автомат на плечи, и котомка. Аля лежала. Саныч почему-то ее не будил. Все быстро собирались и выходили. Я хотел помочь Санычу с Алькой. Саныч повернулся, поглядел. Совсем как тогда в лесу с этим почтальоном. Вышли на улицу. Еще толком не рассвело, звезды висели, луна еще не убралась. Воздух был чужой и холодный. А одна звезда висела ниже остальных крупная то ли Венера, то ли Меркурий, не знаю, цеплялась за баню. Все молчали. Пошагали к реке. Деревня закончилась, начался пологий склон, старые черные бани с поленницами. Далеки метров пятьсот. занесенные снегом кусты тихо собаки не лаяли обидно что она здесь осталась даже не похоронили может и нет фашистов может может глебов ошибся причудилось ему послышалось и тепло и очень ясно в голове. Почему мы не ушли раньше? На час раньше, и нас бы уже не достали. Ясно. Час назад она была еще жива. Умирают обычно утром. Всех, и кто верит, а кто не верит. Справа ударила очередь. Ищенников сразу упал. Еще один упал, тот, бородатый. Кто-то подхватил у Ронина Ищенниковым пулемет. Мы кинулись к реке. Геря уже обошли сбоку и, наверное, с другого подковы мешком. И вырваться можно было только через воду. Глебов опять что-то скомандовал. Я не понял. Пулемет оказался уже у него, только патронов не было. Лента съедена. По нам стреляли с разных сторон. Со стороны деревни и сбоку автоматы и винтовки. Глебов полз к реке, так ему, наверное, казалось. На самом деле он полз к бане. Страх. Тот самый, что ворочался с вечера в животе. Я опустил глаза, обнаружил на дырку. Прям в пуговицу, расколов ее на две половинки. Горячо. Упал. Горячо в животе точно. Проглотил кипящего подсолнечного масла. Под фуфайкой была кровь. Она протаяла сквозь снег. Я видел сухая трава, и опилки, и мертвый жук, и земля. самая обычная. я... Стал стрелять, не очень понимая, куда. Я знал, откуда стреляют в нас, и сам стрелял в ту сторону. Длинными. Очередь, очередь, очередь. Все, диск пустой. Попытался дотянуться до рюкзака, не получилось. Вот он, метрах в двух, и почему? Я оглянулся. Саныч лежал недалеко, за поленом. Он был сосредоточен. Не стрелял, не по кому, прятались за сараями и за плетнем, все равно не попадешь. Я дотянулся до рюкзака, размазав красное по земле, выгреб патроны, стал снаряжать диск. Патроны рассыпались. Я пытался их собрать, но они хитро выскальзывали из пальцев. Глебов махнул рукой в сторону реки, показал мне кулак. Стали мёрзнуть пальцы и ноги, а боль все. Не приходило только жжение я услышал я вскочил и побежал это казалось очень легко наверное из-за страха потом упал не поняв почему рядом плюхнулся саныч стал стрелять короткими правильно А я смотрел на реку потом мы снова побежали саныч уже тащил мой автомат а я думал «Вывалились ли у меня кишки? Я очень боялся увидеть собственные отвратительные кишки!» Собрались у последней бани. Дышали, тяжело, всхлипывая. Глебов прислонил к стене пулемет, привалился сам. «Надо за реку в лес!» – сказал он. «Не отстреливайтесь, только бегите, только вперед!» У нас над головой грохнула крыша бани разлетелась. В воздухе повисли доски, скидранки. Из сруба выдавило бревно. Мы упали, и тут же, чуть напротив нас, метров двадцати, рвануло еще минометы. Рядом взрыв и шелестение осколков вокруг. Я тут же вскочил и понесся, что было сил, прижимая руками фуфайку к животу. Сбоку еще кто-то бежал, рвались мины, горела баня, с неба падали дрова, свистела и грохотала, и неожиданно наступали необъяснимые моменты тишины. Снег на склоне оказался не глубоким и плотным, я почти не проваливался и совсем не падал. Разъехался только, ступив на лед, оставил красную отметину: Не останавливаться, орал глебу Вперед! Река не широкая, метров пятьдесят, речушка, рывок еще меня повело. Я вдруг понял, что сейчас умру через минуту. Это было какое-то огромное знание, ощущение. Невероятное. Писать это нельзя. Это свалилось, вдруг и и подмяло. Но Глебов оказался рядом. Он схватил меня за ремень, потащил за собой. Река все не кончалась. Глебов держал меня за пояс, не давал упасть. А потом я почувствовал под ногами землю. Схватился за кусты и пополз вверх. Оглянулся, Саныча с нами не было. Он лежал на склоне за рекой возле вымершего куста, уткнувшись лицом в землю. Я испугался, но тут он поднял голову и стал стрелять. Я не видел немцев. Саныч стрелял, и с той стороны стреляли. Но я не видел никого. Склон к воде был безлюден и пуст. Разгоралась с задорным треском баня. Война продолжалась. сипел Глебов. Вперед! Глебо. «Вперед Мины рвались еще на том берегу, разбрасывая по белому рваные черные пятна. Чуть дымящиеся воронки походили на дырки от пуль, как будто кто-то, засевший высоко, высоко на небе, расстреливал землю из огромной винтовки. Саныч стрелял. В голове стало темно, я упал лицом в холод, понял, что не встану. Меня... Перевернули Глебов. Лицо перепачкано кровью, засохший и свежий, и уже темный. Глебов очень хотел спать. Такие глаза бывают у невыспавшихся, желтые, непроглядные. Он схватил меня за ворот фуфайки и поволок вверх покрути, Застонал, выдернул на берег, отдышался, поставил меня на ноги, привалил к дереву. «Вперед! Не оглядываться! Вперед! Вперед! Бегом! Бегом!» Он оторвал меня от березы и подтолкнул, осторожно, стараясь не повалить, бережно, ласково, как отец. Я сделал несколько шагов, конечно же, оглянулся. Глебов уже переходил реку, возвращался. Солнце показалось... из-за леса светила ему вбок. По снегу плясала худая нескладная тень с длинными руками. Это надо сохранить твои воспоминания для будущих поколений. Вовк серьезен. Его очень интересуют будущие поколения. К моему юбилею Он выжег на кленовой доске наше семейное древо Вплоть до 18 века Надо все записать на видео И мемуары еще Сейчас это модно, мемуары А потом отдельно книжку выпустить С фотографиями и с документами Здорово ведь? Да прекрасно Так и сделаем Я с папкой поговорю и с дедушкой Пусть им тоже что-нибудь вспомнят У мамки тоже дедушка был Он, кажется, на флоте воевал Я фотографию видел а другой в плену сидел. Это тоже интересно. Надо все хорошенько разузнать. А что это там еще? Вовка вглядывается в сундук, достает большую плоскую коробку, открывает, задумчиво хмыкает. Альбом? Английский какой-то, художник. Можно? Я киваю. Вовка поддевает обложку двумя пальцами, бережно, как старинную пластинку извлекает альбом, кладет на стол, читает. Епхим Чистяков. Фу. Ну, имечко. Епхим. У нас в классе есть один Барамир. Помнишь? Я рассказываю. Вот тоже родители удружили. Епхим. Английский значит художник. В Лондоне напечатан. Просто из Англии привезли. У нас этого художник не очень хорошо знают, а там лучше. Понятно. Смешные картины. Тупые какие-то. И нарисованный тяпляк. Но мне что-то тоже нравится. Вот это, с глухарем. А чего он такой большой-то? девчонку рост. Я пожимаю плечами. Вовка берет из коробки лупу. Читает, сминая языком звуки. The Black Gross King. Какой-то король черный. Черный король. Ты царь. А, точно царь. Сразу видно. Ясно все. О! Яблоко огромное! народной телеги его волочит. Яблоко всеобщей радости! Он листает альбом дальше, но уже неторопливо, вглядываясь mm. в каждую репродукцию. Нормально, ничего себе, картиночка. Два на три метра. На целую стену. Известная! Наиболее известная картина мастера. 1943 год. Ого! 43-й! Ты как раз воевал тогда. А называется-то как? Heavenly Host. Heaven — это небо, Host — это... Небесный хост, короче. А кто все эти люди, а? Ничего себе! Народу тысяча, наверное. И сзади еще тенью. Будто выступают. Он приближает лупу к бумаге, Разглядывает пристальнее изображение, Водит стеклом, бормочет. Как будто фотография сделана. Как живые все, а некоторые как мертвые. Вот у этого вся тельняшка в дырках от пуль, А на ногах стоит, улыбается еще. А вот этот еще... Стойка, это же Гагарин. Точно, и шнурки развязались. А почему это? Написано же. 43 сорок а это крылья или тени? И в 43 третьем... Вовка щурится через лупу, смотрит на меня. Я молчу. Вовка возвращается к альбому. Понятно. Ошиблись, наверное, англичане. Они все время не то делают. А все равно странная картина. Тельняшка вроде как нарисована, а тут спереди все в кольчугах. А вот с копьем. Как это, а? Пацан в фуфайке валенках и золотым копьем. И звезда. Вовка опять щурит глаз, дышит на лупу, протирает ее фланелевым подолом рубашки. Тут у него звезда героя, кстати, на фуфайке. Да уж, надо будет в интернете про этого епхима глянуть. Дед а у тебя ведь тоже ордена были, да? Были. Медведи какие-то на картине синие. А где они? Ордена, то есть. Твой дедушка потерял. Как это? дал я ему поносить ордена, ремень, пилотку. Ты дал ему поносить свои ордена? Ага. Они с мальчишками в войну играли, вот я и дал. А он утопил. В ручей, что ли, провалился, не помнишь? Не, действительно не помню. Да... Вы иногда поражаете. Ты бы ему еще пистолет наградной дал. Пистолет он тоже утопил. Но патроны я сам в реку выкинул от греха подальше. У них мод такая раньше была. Патроны в костер сыпали. И папка твой, и детка. Ну вот, я патроны выкинул. А штык бабушка нарушила. Ну да, знаю. Капусту рубила. Ага, капусту. Раньше все капусту рубили штыками. Да очень удобно. А бабушка полмезин себе отчекрыжила. Рассердилась и выбросила. Или на табуретку обменяла. Ну вот опять не помню. Жаль. Странная картина. Нарисована необычно. Будто сама смотрит. Что в предисловии написано? Так. Выдающийся русский художник, родился, учился, ученик Репина. Или не ученик. Понаписали-то? Ладно, потом посмотрю. Вовка прячет альбом в конфетную коробку, достает коробочку, блесный, Разглядывает каждую, раскладывает на столе по размеру. Я, кажется, понял про рыбалку. Зачем у нее ходят? Когда ловишь рыбу, ни о чем больше не думаешь. Это как в космос лететь, наверное. Я книжку читал, как американцы на Луну летали. Очень интересно, кстати. Так вот, там Олдрин рассказывает, что на второй день полета совсем забыл Землю. И почти всю свою жизнь, которая до старта была, он тоже забыл. Он думал только о Луне. А на рыбалке люди думают только о рыбалке. Похоже. Может, мне эту книжку тоже почитать? Давай лучше к лодке опять сходим. Возьмем лодку, выйдем в залив, а? Блёсно прихватим. Чего они тут 30 лет ржавеют? Редко ничего не скажем. Пусть думают. Да пусть что хотят, то и думают. Давай, а? Давай. Надо только мотор к лодке прицепить. Не, -е -е, на веслах интереснее. Что-нибудь в сундуке осталось еще? У -у. Ничего больше. Все разобрали. Тряпки какие-то. А еще что-нибудь есть? В подвале, может? Там, наверное... Это тебя. Беги. Я сам уберу. Вовка кивает и торопится к лестнице. С улицы вновь доносится вялая субботняя перебранка. Старший доказывает, что детей нельзя пороть ремнем. Надо воздействовать словом и убеждением. Младший напоминает, что его-то пароли часто, умело и совсем беспощадно. Слова тоже при этом использовались и далеко не монастырские. Что же касается убеждения, то он про это может сочинить поэму в двух томах. Старший оправдывается такими уж временами. Над головой звенят колокольчики, в залив вернулся ветер. Просыпается флюгер, младший привез его из Германии. Ручная работа, то ли замк, то ли с ратуши начало прошлого века. Смонтировали флюгер в прошлом году. Целый день потратили, теперь в ветреный день мне поет песни Острорылая медная шхуна. В следующем году младший собирается привезти целый ветряк и установить его во дворе. Теперь я думаю, соглашаться ли. Дзинь-дзинь. Я опять достаю альбом из коробки. Епхим! Да уж, англичане. Страница 28. «Heavenly host». Я знаю, как это переводится. 43-й год. Лупа мне не нужна. Я разглядывал эту картину тысячи раз. И могу разглядывать ее закрытыми глазами. Для этого мне даже не нужен альбом. С толстой глянцевой бумаги альбома на меня смотрит Саныч. Веселый и злой, Стоит, прислонившись к стене, с копьем в тени узкого горного ущелья, отделяющего сумрак от света, потомок Геракла в сорок третьем колене, вечно на страже. За его спиной мгла, глубокая, пронизанная почти невидимыми серебристыми нитями, в бешеных переплетениях которых угадываются смутные фигуры. Их много, и они... Наверное, это мои фантазии. Да наверняка. Я старый, а с годами люди не умеют. Электрическое течение в голове ослабевает. И ломается вихрями. Между желанием почесаться и движением руки уже пролегает время. Что уж говорить о фантазиях, о памяти. Иногда я не помню, что было в прошлую среду. Зато прекрасно помню, что происходило 70 лет назад. А копье у него все-таки очень похоже на ухват. Вы слушали 12 заключительную часть радиоспектакля «Облачный полк» по одноименной книге Эдуарда Веркина. В спектакле заняты артисты Юрий Назаров, Анастасия Лебедева, Алексей Дубровский, Александр Бардуков, Владимир Левашов, Артем Лымарев, Михаил Васьков, а также Марк Попов, Роман Михеев, Сеня Сизов, Костя Докучаев и Женя Журавлев. Автор сценария – Эдуард Веркин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Олег Макаров. Звукорежиссер – Елизавета Шмыкова. Редактор – Жанна Переляева. Театр «Радио России».